И что потом? Он знал, что они разъехались из-за него, ссорились из-за него. Только мать его защищала. Она приехала туда, где его поливали ледяной водой из шланга, и увезла домой. Но остальные хотели, чтобы он там остался, хотели, чтобы он умер. Темнело. Уличные фонари не включились. Пришла дружелюбная ночь. Ночью не стоит надолго задерживаться на тротуаре. Бен прошел мимо дома, огни которого нежно светили ему «Заходи!» и снова вернулся. Он слышал звуки. Это телевидение. Он мог бы зайти и сесть посмотреть с ними телевизор. Думая об этом, Бен ясно представил, как пол завопит, что не может оставаться с ним в одной комнате. Представил холодное лицо отца. Казалось, тот постоянно отворачивается от него, Бена. Предположим, он бы просто вошел и сказал матери, «Пожалуйста, отдай мне свидетельство о рождении. Только отдай его, и я уйду». Но внутри у Бена вскипала ярость, потому что он видел лишь пола, который его так ненавидел. От злости у него изгибались и скрючивались пальцы. Хотелось обхватить эту тонкую шею, которая с хрустом сломалась бы. Бен пошел прочь от своей семьи, оставил их навсегда. Боль охладила его злобу. Он почувствовал, что у него намокла борода, а потом влага потекла по подбородку. Снова очень хотелось есть. Надо быть осторожным. Ночью люди не такие, как днем. Лучше не рисковать, не садиться за столик. Он зашел в Макдоналдс, купил сочный жирный кусок мяса, выбросив салат и булочку, быстро съел его на ходу. Выйдя из города, Бен направился в Лондон, к старухе. У него осталось четыре фунта, и вряд ли ему снова так повезет с мотоциклом. Было очень тоскливо и одиноко, но в темноте Бен чувствовал себя как дома, на своем месте. Ночью люди смотрят не так угрожающе, если, конечно, ты не находишься с ними в одном помещении. Он вышел на проселочную дорогу. Над ним подернутое дымкой нежное звездное небо, по которому бежали тонкие облака. Рядом небольшие заросли, не лес, но он сможет здесь укрыться. Он нашел куст, устроился там и заснул. Проснулся, услышав, что ног пыхтит и принюхивается ёж. Бен мог бы поймать его, не сходя с места. Его остановили иглы, но он боялся уколоть не ладони, а язык. Он уже знал, в ежа не получается вгрызаться, как в птицу. Он проснулся с первым прохладным дуновением рассвета. Птиц не было, тут лишь несколько разрозненных деревьев. Бен видел, что рядом начинаются дома, и слышал звуки машин. Он доберется до нужной части Лондона примерно к полудню. Предстояло идти несколько часов, внимательно и осторожно. А живот? О, живот умолял о пище. Голод вызывал боль и тревогу. Это непростое желание перекусить. Пустой вкус хлеба или булки не могли бы его удовлетворить. Это была потребность в мясе. Он же чувствовал запах свежей крови. Этот резкий запах. но голод грозил ему опасностью. Иногда, если Бен заходил в мясную лавку, туда его тянул запах,